Голова 18. Я замер. Тело не слушалось. В висках отбивал пульс, в ушах стоял громкий писк и во рту пересохло. Вот оно. Состояние перед атакой. Как же не кстати, оно взяло надо мной вверх. На кровати, около окруженного магической аурой, Сергея Белова лежала подаренная мною сабля. Инстинкты требовали достать оружие из и зарубить им собственного младшего брата. Нет. Теперь я другой человек. И я держался. Держался изо всех сил. Должно быть, ссора с Сергеем так повлияла на мои силы. Они стали воспринимать его как опасного врага. А ведь так все хорошо начиналось. Буквально несколько часов назад я думал о том, что в этой семье никто не унаследовал магических способностей. О том, что я смогу заботиться о маме, Анне и Сергее, как о простых людях. Но этим вечером... В теле Сергея Белова произошла инициация магической силы. Теперь он один из них. Почерневшие глаза Сергея злобно зыркнули на меня. Это спровоцировало очередной порыв ярости в сердце вине моих инстинктов. Но я преодолел желание атаковать. Мало того, что во мне пробудилась жажда пролить магическую кровь, так еще и с Сергеем явно что-то не так. Его магия ощущается иначе. У нее совсем другой привкус. Знакомый. Да более знакомый. Мою спину покрыли мурашки, поскольку я смог понять, где я уже улавливал такие колебания магия. Это она. Та самая магия, что была в мою эпоху. После гибели мои чувства притупились. И я далеко не сразу смог понять, что у всех современных магов колдовство пахнет совсем иначе. У магии Сергея же запах тот самый. Старинная безумная сила, с которой я боролся всю свою жизнь. Видимо, из-за этого я и начал терять над собой контроль. Но почему? Почему в моем младшем брате пробудилось нечто подобное? Я стоял как вкопанный, словно врос в дощатый пол. Я понимал, что одно единственное движение превратит меня в брата-убийцу. За моей спиной послышались шаги. В дверном проеме появилась мама. — Мальчики, что тут у вас? — произнесла она и осеклась. — О боже мой, Сережа! Инициация так рано! Володя, пожалуйста, помоги ему. Да чтоб меня демоны в темные мир утащили. Мать, чем я ему помогу? Единственное, что могу сделать, это удержать в себе главного карателя и не навредить собственному брату. Он еще не готов, сказала мама. Тебе-то отец объяснял, как производятся очищения, а ему нет. Очищение? Какое еще очищение? О чем она говорит? Хотя я не понимал, что моя мать называла очищением, но понимание общей картины начало потихонечку достигать моего рассудка. Прямо сейчас я нахожусь в шаге от ответа на вопрос, который меня уже давно беспокоит. Чем маги моей эпохи отличались от современных магов? Я должен вспомнить, в этой черепушке должны храниться знания об этом ритуале, если отец действительно рассказывал бывшему Белову. Не удивлюсь, если этот недопопаша на самом деле ничего и не говорил. Но выход есть, и он только один. Сергей громко вскрикнул и перевернул письменный стол. По комнате разлетелась бумага и школьные тетради. Он повернулся ко мне и медленно зашагал в нашу с мамой сторону. В глазах Сергея горел огонь безумия, и он был готов разрушать. «Я должен помочь брату» какую бы ненависть он ко мне не питал. Именно сейчас самое время проявить себя, как главу семьи. Тело сопротивлялось. Приложив нечеловеческое усилие воли, я просунул руку за пазуху и нащупал стеклянный пузырек. Хвала богам, что я взял с собой парочку зелий на экстренный случай. Будь ты знал, что такая ситуация может наступить. — Мама, закрой дверь, — сказал я. — Спрячьтесь с Аней внизу, я помогу Сергею. Как только дверь захлопнулась, я резким движением руки откупорил бутылек с жидкостью и проглотил зелье памяти. Горло обволокло вязким варевом Бродского. На языке повис терпкий мятный привкус. А теперь нужно вспомнить, любой ценой вспомнить, что отец рассказывал об очищении. Голова вспыхнула от потока информации, в мыслях замелькали сотни воспоминаний, и в этой куче мое сознание взялось искать то единственное, которое было мне сейчас остро необходимо. В этот момент Сергей набросился на меня и ударил кулаком в грудь, из моих легких выбило весь воздух. Мы с братом повалились на пол. Я изо всех сил старался ему не навредить, лишь отбивался от его атак. А атаки были не слабыми. В кулаках Сергея был огромный объем маны, но они были твердыми, крепкими, как сталь. Слишком мощными для шестнадцатилетнего подростка. Знакомая магия. Одно из ответвлений магических щитов. Сергей бессознательно превратил кожу руки в непробиваемую оболочку. И его удар оказался очень кстати. Кислород столь необходимой силе отражения покинул легкие. Дыхание сбилось, и инстинкт убийцы отступил. Теперь я мог вновь размышлять здраво. Как только желание устроить резню в собственном доме исчезло, зелье памяти сделало свое дело. Я вспомнил, в ушах прозвучал голос отца. «Как только почувствуешь, что внутри тебя открываются магические каналы, и энергия льется по твоему телу, не спеши использовать эту силу. Она черная, оскверненная». В этот момент в тебе течет первозданная магия, прямиком из темного мира. Она еще не очищена, и твоя задача ее очистить. Я толкнул младшего брата, и он отлетел в конец комнаты, перевалился через письменный стол. Я выиграл драгоценные несколько секунд. Надо вспомнить и помочь ему. В голове всплыл кабинет отца. Я, вернее прошлый Белов, смотрел на мужчину снизу вверх. Тот медленно и методично рассказывал основу очищения. «Темный мир – это мир страхов, и когда скверненная магия заполонит тебя, твой разум будет трепетать от ужаса. Тебя поглотит страх, и ты станешь опасным, агрессивным существом. Вспомни все то, что тебе дорого, и прими окружающий тебя кошмар с мужеством. Только истинная храбрость может создать фильтр и очистить входящую магию». Перебори себя всего один раз. Этого фильтра тебе хватит до конца жизни. Я все понял. И от этих знаний мне стало не по себе. Но на рассуждение не было времени. Я бросился к брату и крепко схватил его за плечи. «Сергей, услышь меня!» Крикнул я. «Пока еще не поздно. Ты должен ко мне прислушаться. Это я, Владимир, твой старший брат». «Я боюсь тебя!» Рявкнул Сергей и оттолкнул меня от себя. «Боюсь и ненавижу!» «В тебе говорит Скверна. Я понимаю тебя. Доверься мне, Сергей. Я больше тебя не подведу», – произнес я. Сергей обхватил голову руками. Очищение проходило непросто. Похоже, магия Сергея начала пробуждаться уже утром, но он не придал этому значения. Скверна зашла слишком далеко. Вот поэтому родитель или наставник должны находиться рядом с юным магом, чтобы вовремя его очистить. Но Сергей все время был совсем один, без отца, без брата. Все взвалил на себя и не справился. «Я боюсь потерять свою семью! Я боюсь, что потеряю их всех!» Корчась в муках, кричал Сергей. «Так он меня не услышит. Нужно немного ослабить напор магии, иначе это я потеряю свою семью, иначе Сергей сойдет с ума». Я подскочил к брату, схватил его за руки и активировал отражение. Позволил силе заработать лишь наполовину, чтобы сдержать давление черной магии, что навалилось на Сергея. Его взгляд прояснился, и я, воспользовавшись моментом, произнес. «Ты больше никого не потеряешь. Я буду вести наш род. Я больше не причиню никому из семьи беловых вреда. Клянусь тебе, Сергей. Ты можешь мне верить. Соберись, будь храбрым». Раздался мощный магический хлопок, нас с братом отнесло в разные стороны. Боль в моей голове резко возросла и столь же стремительно утихла. Я больше не ощущал магии в этой комнате, лишь легкие колдовские вибрации внутри своего младшего брата, но они были чистыми. Мы оба тяжело дышали, все закончилось. «Ты как?» – спросил я, медленно поднимаясь с пола. «Кажется, кажется, меня отпустило». Заикаясь, произнес Сергей. «Боже, я так виноват!» «О чем ты?» Не понял я. «Я еще три дня назад почувствовал, что внутри меня появилась магия, но...» Сергей замелся. «Я не хотел связываться с тобой. Решил, что сам справлюсь с очищением. Ты ведь даже не знал, как оно проводится». «Знал, но только по слухам. Это таинство должно проходить внутри семьи. Никто особо не треплется, как у кого прошло очищение». «У тебя в классе кто-то еще пробудил магию?» – спросил я. «Нет, поэтому мне и надавали дурацких советов, из-за которых я не смог справиться», – рассказал Сергей, сокрушенно вздохнул. «Ты не виноват. Это должен был рассказать тебе отец или я. Боже, подумать страшно, что бы произошло, не будь меня сегодня здесь». Сергей мог сойти с ума, а мать и сестра, они могли погибнуть от его рук. Это было бы самым страшным событием в истории семьи Беловых. Череда везений не иначе. Ведь все могло пойти не по плану до самого конца. Мы с ним могли убить друг друга. Отражатель и оскверненный маг. Оскверненный. Так вот с кем я на самом деле бился всю свою жизнь, боже. «Давай», — сказал я и протянул руку Сергею. «Я помогу тебе подняться». Сергей долго смотрел на мою ладонь. Когда я решил, что он откажется или даже отбросит мою руку в сторону, он схватился за нее. Я поднял младшего брата на ноги. И думаю, в этот момент между нами стали чуть больше доверия, чем прежде. Но это были лишь его семена. «После такого тебе точно не помешает дополнительный ужин, братишка», – улыбнулся я. «Пойдем, мама с сестрой уже все извелись». Я понял, что еще должен ему сказать. Мне искренне не хотелось произносить эти слова, они вертелись в моей голове, но они были мне чужды. Однако мне было необходимо сказать их, чтобы поддержать брата. «Не вешай нос! Нужно отпраздновать пробуждение твоей магии!» Совсем не те слова, которые должен говорить главный охотник на магов, но, услышав их, Сергей гордо улыбнулся. И это полностью оправдывало мою жертву. Мы с Сергеем спустились на первый этаж. Матери с сестрой не было видно. «Мам! Аня!» — крикнул я. «Выходите! Встречайте второго мага в семье Беловых!» Дверь в кладовую открылась, и оттуда медленно высунулись две головы. Судя по лицам дам, они были до сих пор напуганы. Но стоило им увидеть улыбающегося Сергея, как коридор тут же заполнили женские визги. Мама и Аня бросились на Сергея и принялись его обнимать. Через мгновение они переключились на меня. Да уж. Никто бы не подумал, что приму участие в инициации мага. Каждый день все новые и новые открытия. «Сереженька, Володя, еда уже остыла», – забеспокоилась мама. «Сейчас мы с Аней все погреем. Вы только подождите. Ой, радость-то какая!» Мама уже не сдерживала слез. Слишком много потрясений за один день. По крайней мере, эти потрясения принесли ей лишь счастье. Я собрался идти на кухню. Хотелось помочь дамам, да и после этой схватки голод начал поторапливать меня к столу. Но Сергей схватил меня за рукав и произнес. «Подожди, Володь. Нам поговорить нужно». Сергей выглядел смущенным. «Да, хорошо», — кивнул я. «Пойдем подышим свежим воздухом». Мы с братом вышли на улицу и присели на скрипучем крылечке около дома. Сергей долго молчал, собираясь с мужеством. Я не торопил его. На улице уже стемнело. Во дворе пели сверчки. Я устало посмотрел на загорающиеся посреди темного неба звезды, и тогда брат заговорил. «Прости меня, пожалуйста. Я столько всего сказал тебе сегодня». «Не извиняйся», – перебил его я. «Нет, дослушай, да прошу тебя». — попросил Сергей. — Скажу честно, я порой правда думаю о том, что ты — копия нашего отца. Такой же ненадежный и непутевый. Но сегодня ты пришел и ясно дал нам понять, что решил измениться. А я уперся и никак не хотел тебя прощать. Это все-таки из-за магии. Последние несколько дней я из-за нее сам не свой. Аня не даст соврать. Я ее куклам голову поотрывал вчера ночью. — Ну ты злодей! — рассмеялся я. «Расслабься, Сергей, я понимаю. Главное, что мы вовремя привели тебя в порядок». «Скажи, а тебе было так же тяжело во время очищения?» – спросил Сергей. И этот вопрос отозвался в моей голове звоном жуткого осознания. «Я в теле мага. Да, я отражатель. Но я в теле молодого мага, который до сих пор так и не открыл свои магические способности. У бывшего Белова не было инициации, не было очищения». А значит, я как бомба замедленного действия. В любой момент могу стать оскверненным магом. И одному черту лысому известно, как на это отреагирует мое отражение. Как бы меня изнутри не разорвало. То чувство, когда вся моя новая жизнь – это сплошной парадокс. Сергей ждал моего ответа, поэтому пришлось немного соврать. «Знаешь, мое очищение прошло довольно быстро», – сказал я. «Но я думал почти о том же, о чем и ты» на семье, о будущем нашего рода, наверное, как только во мне пробудилась магия, я сразу же и решил взяться за ум. Вот такая легенда звучала очень даже реалистично. Больше у Сергея не должно возникнуть вопросов о том, почему я резко изменился. «Понял», — кивнул Сергей. «В любом случае спасибо, что помог. Однако родовой щит никто не отменял. Я все же жду, что ты его вернешь». «Верну, верну», — кивнул я. «Даю слово. А пока пойдем заканчивать ужин. Праздник все-таки!» «Праздник. Когда мы закончили ужинать, я поднялся в спальню, в которой прожил свои 18 лет мой предшественник. Сил совсем не было. Я сразу же рухнул на кровать и погрузился в свои мысли. Сегодняшний день окончательно меня запутал. Я получил ответы на свои вопросы, но уверенность в моих прошлых идеалах ослабела». Получается, что маги в мою эпоху не знали про обряд очищения, поэтому они вели себя как сумасшедшие и разрушали все вокруг. Они напитывались магией темного мира, совсем не фильтровали ее и обретали невероятную мощь, платя при этом своим рассудкам. Именно поэтому современные маги в разы слабее. В Академии каждый третий студент – непревзойденный бездарь. Я обратил на это свое внимание с самого начала, но все это потому, что их магия очищена, а я привык иметь дело со скверненными психопатами. Значит, незадолго до моей смерти в семье императора нашли способ очищать магов. Это логично. Видимо, Невские не хотели убивать своего наследника и долгое время искали способ излечить его безумие. И нашли». «Не знаю, как очищали уже давно рехнувшихся магов, но установить фильтр со всем юным колдунам очень просто. Я сам лично сегодня это сделал. Достаточно быть рядом с будущим магом и толкать его в нужном направлении». «Будь я проклят!» – шепотом выругался я. «А ведь получается, что все те маги, которых мы истребляли, это всего лишь обезумевшие от страха люди». Люди, которые, сами того не желая, приняли в себя эту скверну. Однако другого выхода не было. Мы не знали, что их можно лечить. Но нам было известно, что их существование приближает конец времен. Начало эпохи темного мира. И несмотря на новый ритуал, эта перспектива не изменилась. Магия в любом виде разрушает наш мир. И лучше бы найти способ избавиться от нее раз и навсегда. Прежде чем уснуть, я произнес вслух свою новую цель, новый идеал, к которому хотел бы теперь стремиться. Если когда-нибудь я вновь создам орден, мы найдем способ очистить этот мир от магии, не убивая при этом никого. Все следующее утро я посвятил обзвону всех возможных ломбардов и торговых лавок, пытаясь найти, куда мой придурковатый предшественник сбагрил родовой щит. Более того, я обнаружил, что все мои карманы пусты, не осталось даже мелочи. Должно быть, выпитое мною зелье памяти своими чудесными побочками заставило отдать родственникам даже карманное сбережения. Ну и ладно, родным не жалко. Обзвон лавок занял у меня более трех часов. Трудно вспомнить, с сотой или даже с двухсотой попытки, но я все же достиг своей цели. Упорство любые преграды прорвет. «Торговая лавка — волшебный металл», — ответил женский голос. «С вами, — говорит Екатерина, — чем могу помочь?» «Добрый день. Мое имя Владимир Белов. Знаю, вопрос прозвучит странно, но не продавал ли я вам родовой щит своей семьи?» Устало произнес я. Язык уже начал заплетаться от этой фразы. По ту сторону телефона наступило молчание. «Что такое? Телепатия барахлит, что ли?» Мне захотелось бросить свой мобильник в стену, но через секунду Екатерина ответила. Здравствуйте, Владимир, все верно. Вы продали его нам приблизительно полтора месяца назад. Слава яйцам, Василиска! воскликнул я и тут же осекся. Прошу прощения, щит все еще у вас, я бы хотел выкупить его обратно. Прошу прощения, Владимир, но его уже купил несколько дней назад коллекционер. Ну что за непруха? А не могли бы вы сказать мне имя этого коллекционера? спросил я. Нет, извините, Владимир, отказалась Екатерина. Это конфиденциальная информация. Ну что вы, девушка, мягко произнес я. Я же был в вашем магазине и видел вас лично. Такая красавица просто не может мне отказать. Уж не знаю, красавица она или нет, но рискнуть стоит. Ну, но... ну я не знаю. Смущенно замелась девушка. Ну хотя бы имя его назовите, больше ничего не нужно, предложил я. Уверен, мы с вами сможем найти общий язык. Можем даже когда-нибудь встретиться во внерабочее время. Ой, ну ладно, засмеявшись, согласилась Екатерина. Если уж даже встретиться предлагаете, я вам не только имя, но и место работы его скажу. Превосходно, я слушаю. Нет, так не пойдет. Сначала давайте договоримся о времени и месте сви... <къем> о месте встречи. Свидание за информацию. Далеко не самая большая плата. Во вторник в 6 вечера. Согласны? Спросил я. Да, согласна, воскликнула девушка. «Одну минуту. Сейчас посмотрю по журналу покупателей. Так...» Екатерина выдержала короткую паузу и, наконец, произнесла. «О, нашла!» Аркадий Сергеевич Быков. Декан Магической Академии имени Его Императорского Величества. Да, Вот не ожидал, что вернуть щит будет так сложно. Декан точно мне его просто так не продаст».